464. Сентябрь 3. Не рассуждения, но жизнь этим записи отличаются от обычных писаний. Выводы, основанные на опыте, дают убедительность листам. Нужны ибо имеют дело с видами малознакомыми и даже совсем неизвестными людям, но жизненно важными. Надо продолжать Волны противодействующие схлынут, токи изменятся, и снова писать станет легко и свободно. Состояние человечества зависит от токов пространственных, равно как и события. Их перемена будет обозначать и изменения мировые. Настоящее не может служить отправной точкой суждения о будущем, потому нет места для отчаяния или безнадёжности. предполагают люди, но располагает бог. То есть всё творится по высшему закону. В сумрак ночи видна тьма, но не сияние дня. Человек, отрицающий свет дня только потому, что темно, допускает ошибку. Закон диалектики утверждает полюсность явлений равной силы, но противоположных по назначению, ибо одно обусловливает другое. Темно, но не тьма впереди, а свет. Преследуемый получит награду, отчаявшийся утешится. И все унижены и возвышены будут, если от духа. Дух определяет место в жизни. Не будет насилия. Утешение не за гробом, но на земле обновленной и возрожденной в духе. Тому осуществиться время приходит. Потому и тьма, чтобы свет был ярче. История всё о том же, но всозвучись с момент. Он тяжёк, истина и дух, но и это пройдёт. А вы, вознесённые, очищенные от страданиями, желанными и зваными, войдёте в здание нового мира. И вы не только званы, но и избраны. Так, говорит учитель, когда тьма сгущается необычайно и тухнут надежды огни. Вижу идущее счастье, поступь победную новых событий. Слышу сквозь тяжку и тьму и говорю: бодрствуйте и держите светильники зажжёнными, ибо суждённое приблизилось, не бывало